Двести сорок седьмое, июнь шестое. Каждая травинка, которая растет, тянется к солнцу. Так и луч, питающий нас, наше солнце. Его надо взять. Он доходит через ауру. Она должна быть гармоничной и спокойной, иначе отбросит луч. Но если отброшен луч, то затопляет зло, усиливается характер в борьбе. Вышил ты сердцем войною с большим и опытным противником, ауру храни. Мир будет во всем мире. Так спокойной или огненной аурой берется луч. Мой луч с вами и над вами.